Мне представилось, что я царь, шах, хан, король, бей, набаб, султан или какое-то из их названий нечто, сидящее во власти на престоле. Место моего восседания было из чистого злато, и хитро и складенными драгими разного цвета каменьями блистала лучезарно, Ничто сравниться не могло с облеском моих одежд. Глава моя украшала свинцом лавровым. Вокруг меня лежали знаки, власть мою изъявляющие. Здесь меч лежал на столпе из сребра извайном, на коем изображались морские и сухопутные сражения, взятие городов и прочие сего рода. Везде видно было вверху имя моё, носимые гением славы над всеми семи подвигами парящим. Тут виден был скипетр мой, возлежащий на снопах Обильными классами отягченный, Изваянных из чистого золота и природе совершенно подражающих. На твердом коромысли возвешенные зрели севесы. В единый чаш лежала книга с надписью «Закон милосердия», в другой книга же с надписью «Закон совести». Держава из единого камня иссечённая поддерживаема была грудою младенцев из белого мрамора иссечённых планов. Венец мой возвышен был паче всего, и возлежал на раменах сильного исполина, во крае же его поддерживаемо было истиною. Огромной величины змея и светлая стали искованная облежала вокруг всего седалища при его подножии, и конец хвоста в зеве держаща изображала вечность». Но не единые бездыханные изображения возвещали власть мою и величество. С робким подобострастием и взоры мои ловящие стояли вокруг престол моей отчины и В некотором отдалении от престола моего толпилось обесчисленное множество народа, его разные одежды, черты лица, осанка, вид и стан, различия племени возвещали. Трепетное их молчание уверяло меня, что они все воли моей подвластны. По сторонам на несколько возвышенном месте стояли женщины в великом множестве в прелестнейших и великолепнейших одеждах. Взоры их изъявляли удовольствие на меня смотреть, и желания их стремились на предупреждение моих, если бы они возродились.